Глава сорок пятая. «Возможно, теленок наделен какими-то магическими способностями», продолжил рассуждать Ревн, поравнявшись со мной. «Не успели мы отойти подальше от места ночлега». «Ничего странного в поведении Стианы не заметила», ответила я, равнодушно пожав плечами. «Ладно, мы все равно задержимся в твоем стойбище на месяц. Успею обдумать и осмотреть животное вблизи». А какая у тебя магия? Заинтересованно уточнила я. Было очень любопытно. Какие виды, кроме воды, огня, земли и воздуха, в этом мире есть ещё? Я Макливен. Моя сила чаще не имеет внешнего проявления, то есть таких, как, например, у тебя. По моему недоуменному взгляду парень понял, что требуется дополнительные пояснения. Я провожу обряды по успокоению душ, могу навеять сон, снять боль внушить любому существу то, чего нет. «О-о-о!» – прошептала я впечатленная. «Это очень крутые способности! Ты, наверное, непобедим!» «Ха!» – вдруг улыбнулся Ревн, продемонстрировав ровный ряд мелких белоснежных зубов. «Если бы все это еще делалось по щелчку пальцев, то да, можно и так сказать. Но требуется время на составление заклинания и прорва маны». Я покивала и задала следующий вопрос. «Заклинания? Словесные? А какие же еще?» Слова, конечно, можно проговаривать и мысленно, но без них никак. Важна еще интонация. Часто одно слово с разным ударением имеет иной смысл. «А я вот использую только ее». Я гордо ткнула пальцем в изображенную на амулете руну земли. «И пока она ни разу не подвела. Только энергии трачу всегда много». Вот об этом я бы и хотел с тобой поговорить. Справа от меня встал гном. Как ты смогла создать эти артефакты-накопители? Каким образом наполняешь их энергией? Ты ведь, если верить Ансгару, нигде не училась. Артефакты сделан для меня дядя, мог бы и догадаться, фыркнула я беззлобно. Руну нарисовала уже сама, она несложная. А вот дальше просто подключила логику. «Маг проводит энергию и средоточие по магическим каналам в руки, верно?» Оба моих собеседника синхронно кивнули, внимательно слушая каждое мое слово. «Так почему бы эту самую энергию не направить на специально для этого созданный кругляш из Сейки? Она ведь прекрасный хранитель и проводник. Все просто. Как предполагала, так и вышла. А теперь у меня таких артефактов целых три. Не преминула прихвастнуть я». «Но все равно!» Тут же погрустнела, вспомнив о проблеме быстрого расхода маны. «Даже с этими запасами я вычерпываю свои силы до донышка!» «Потому что неправильно делаешь!» — хмыкнул Коли. А эльф кивнул, соглашаясь. «Нужно наполнить не только центральный источник, но и второстепенные. Тогда все твое тело будет полно энергии, а не только одна точка, пусть и главная». Я резко остановилась, ошарашенно глядя на Коли и ревно. Те притормозили вслед за мной, с пониманием переглянувшись. На первом курсе магической академии многих поступивших, чаще всего их большинство, учат открывать дополнительные резервуары для хранения магической энергии. Ты не сможешь их увидеть без определённых практик. Но скажу так, пояснил эльф. Три дополнительные точки всегда в одном и том же месте. Вот здесь и здесь. И он ткнул прямо в центр внутренней части ладони сначала левой руки, затем правой. И здесь. Его указательный палец коснулся середины высокого светлого лба. Дальше идёт разделение по тому, какой вид магии ты практикуешь. Я Ливен. Мой четвёртый узел над верхней губой, а пятый в центре живота. Больше я развить не смог. Да и этого мне вполне хватает. "Мои дополнительные узлы в ногах", заговорил гном. "Ты тоже маг земли. Эти точки должны быть там же, где и у меня. Как только ты их откроешь, сможешь проводить и копить больше магии и даже магичить не руками, а ногами", улыбнулся он. "Обувь вообще магам земли не нужна, разве что только в холодное время года". "Так вот же", нахмурилась я и притопнула ногой. Неожиданшие под двух о парни охнули. Их ноги погрузились в землю на пару сантиметров. Могу. Ещё как. Хм, очень интересно. Приложил палец к подбородку Коле. Ты ведь орчанка. Как у вас там на уровне магического тела всё устроено, я не ведаю. Нужны тренировки. Но я уверен, что ты пропускаешь ману через эти самые узлы. Просто не знаешь пока, как задержать энергию в них. То есть скопить. Буду благодарна, если научите, вздохнула я. Получается, ревнуешь, что у тебя всего 6 узлов, а у тебя, Коля, 5? Так? Нет, не так, прыснул гном. У активных магов дополнительных резервов обычно открыто на парочку больше. Мы тратим силы не только энергетические, но и физические, поскольку много двигаемся во время битвы. У меня ещё есть две точки на лопатках и одна на копчике. Я слушала теорию магии, и мне нравилось то, что я слышала. Получается, всё тело разумного является одним большим хранилищем. Нужно только найти эти секретные узлы и научиться их использовать. маг без рук ещё не колека. Вернул меня в действительность голос ревно. Да, он потеряет в силе, не сможет полноценно действовать. И скорее всего, не пойдёт в тёмный лес в одиночку или даже с группой. Будет сидеть за стенами города и заряжать артефакты. Поэтому твоя руна костыль. Если вдруг что, будешь рисовать ногами? Нет, хмыкнула я. Буду сидеть и заряжать артефакты. Ребята, я не собираюсь воевать во что? Я хочу просто уметь постоять за себя и защитить семью при необходимости. Почему вы все вдруг решили, что я стремлюсь стать воином? Не надо мне такого счастья. Я как-нибудь и в мирной жизни устроюсь. Это правильно, одобрительно кивнул Коля. Девушка мне стоит лезть в мужские дела. А война это точно не женское дело. Я закатила глаза к небу. На языке так и вертелся колкий ответ, полный желчи, но я сдержалась. Что уж? Сейчас я живу не в своём любимом 21-м И даже не на своей любимой планете. Так что не мне закатывать истерику, что можно женщинам этого мира, а что нельзя. Я тихо спокойно займусь своей жизнью, прежде как следует подготовившись. Есть ли про дополнительные вместилища для маны, тебе понятно? Вечером отработаем первое упражнение. Каждую свободную минуту будешь заниматься. Я не возражала. Учиться любила всегда. Только увы, Часто теория и практика сильно разнились, и приходилось сочинять свои собственные действенные методы, чтобы добиться необходимого мне результата. В долину, делившую лес на светлую и тёмную части, мы вышли к концу дня, ускорились, чтобы поскорее взобраться наверх. Я сильно переживала за маму и девочек. Как они там? Я ведь сильно поз задержалась, если честно, неприлично сильно. Тревога снедала душу. Стоило обережным огням вспыхнуть, а блокираторам упасть с запястий Коли и Ренна, как я подошла к ним и дядешке Ансгару. Как только Джеррад появится, я отправлюсь к маме. Нет сил больше ждать. И так тревога гложет, съедает изнутри. Хорошо, вдруг легко согласился дядя. Коля пойдёт с тобой. И я тоже, вдруг сказал Эльф. Нам только нужно напитаться маной. Заметил гном, блеснув карими глазами. Всё это время он не переставая тёр ж руками покрасневшую кожу на запястьях. Впрочем, то же самое делал Ренн. О, богиня Йорд, какое это блаженство! Прикрыл он веки и интенсивно растёр место в районе солнечного сплетения. Вас, слышащих, Коли явно обращался к Ансгару. Нужно казнить за поделки подобные блокираторам. Это ведь такое мучение, будто ты жив, но всего лишь наполовину. Верно говоришь, также с довольным прищуром кивнул Ревн. Он тоже тёрся с себя, как обезумевший. Я, поглядев на них, состроила обезьянью гримассу, после чего перевела взор на землю, где лежали блокираторы. Не поленилась, подошла, подняла и поднесла к глазам. Дядя, вы ведь сможете их починить? Смогу, а зачем тебе? Удивился он. Есть пара идей. Такие штучки в хозяйстве всегда пригодятся. При моих словах оба мага едва заметно, но всё же вздрогнули, а я широко улыбнувшись, отправилась к себе. За полночь мы бесшумным квартетом отправились в сторону моего будущего нового места жительства. Там ждёт мама, а я очень за неё переживала. Чем ближе мы подходили к разрушенному селению мёртвого короля орков, Тем сильнее я чувствовала напряжение, зависшее в воздухе. Явно происходило что-то неладное. А дым от большого костра мы уловили уже давно. Два десятка мужчин, поступь арочья, прошептал Куле, замерв на месте на самом краю леса. Я почувствовала то же самое. Женщины и дети все сидят на одном месте и не двигаются, договорил он. Ревнив кивнул. Что будем делать? Для начала подслушаем, вздохнула я. А потом нас ведь трое магов. И ты, посмотрела в светлые глаза эльфа. Вполне уже можешь использовать свою необычную магию.